Глава 13. Вы точно родственники? Путешественники добрались до города задолго до заката. Город был маленьким, но обладал своей ратушей, большой площадью и большим рынком рядом с ней. В Сомере даже останавливались бродячие музыканты и давали представления на площади. Такое происходило нечасто, особенно в это неспокойное время. Но бродячим артистам нечего было терять, не имея ничего за душой. Поэтому, когда на горизонте появлялась вереница ярких повозок, все тут же забывали свои тяготы, наблюдая за их прибытием, и местные из соседних деревень спешили в город. Пологи каждой из повозок пестрели картинками, выполненными с большой заботой и изяществом. Прямо на покрывавшей каждую повозку ткани имелись либо нарисованные, либо вышитые изображения тех, кто показывал представление и девушки в ярких коротких платьях летали над землей, а задрав голову к небу и расставив руки, их ловил огромный силач. Веселые министрели, выжатые на одной из стенок, при дорожной тряске как будто перебирали струны лютни. Еще немного, и в воздухе раздастся и громкое переливчатое пение. Да, дни сполохи красно-желтого пламени, прорисованные до фотографической четкости, чего стоили. Такое не мог пропустить ни один человек, встречавший этот караван. И сегодняшний день был именно таким. Уже несколько дней в городе было оживленно и весело, потому что по вечерам начинались представления. Акробатические номера, веселые сценки и песни. И, конечно же, с наступлением полной темноты происходило главное событие – огненное представление. Сегодня в городе толпилось народу в два раза больше, чем обычно. По улицам сновали не только городские жители, но и множество крестьян. Самое раздолье для карманников, маленьких стоят детишек, бегавших в людской толчее. Пока не началось представление, народ развлекал себя сам. А это самое время для торговли. Добравшись до рынка, все трое стали прохаживаться по рядам, ища, где бы сбыть добычу и получить хорошую цену. Лавируя в толпе зевак, пробегали маленькие грязные по попрошайки выпрашивая милостыню и выберя ее самостоятельно узазевавшегося человека. Такая стойка детишек протискивалась мне Беатрис, которая во все глаза смотрела на приготовление к предстоящему представлению. «Осторожно, карманники!» Алик подхватил ее за руку и завел себе за спину, чтобы мелкие вопрошайки не срезали ее кошель. «А, что?» пришла в себя засевавшаяся спутница. Говорил, смотри по сторонам, — прикнул ей брат, — Но то без кошеля останешься. — Ты же знаешь, там все равно ничего нет. Беззаботно махнула она рукой и пошла дальше. Последний мальчишка невзначай врезался в Алика. Но на самом деле он уже запустил свою проворную руку мужчине под плащ, нащупывая кошель. Охотник молниеносно схватил его за плечо и отстранил от себя, слегка приподняв за шиворотом. Мелкий негодник. Беззлобно, но совершенно серьезным лицом сказал мужчина. Вот сейчас отправлю тебя к страже. И это было самое страшное, что может услышать попрошайка. Стража таких, как он, не любила. Мелкий пронырый, состроив самую честную гримасу, заныл, что ничего не делал. Но Алик и не собирался его туда везти. Отпустив мальчишку, он с усмешкой сказал. Хорабрый чертенок, проваливай и пошел дальше. Франческа, наблюдавшая эту картину, тоже усмехнулась. Мужчина был очень быстр, когда схватил карманника, но и благороден, чтобы отпустить с миром. У нее денег не было, как и у Беатрис, да и кошеля на поясе тоже не было. Ей можно было не волноваться. Папу учиться, шла за братом и сестрой, не снимая капюшона, чтобы привлекать меньше внимания. Обойдя несколько лавок и прилавков, Им удалось сбыть свою добычу по хорошей цене, за что можно благодарить бродячих актеров. Теперь их товар долго не залежится. Начало темнеть, и нужно найти ночлег. Путники свернулись с площади, идя против основной массы людей, которые подходили посмотреть представление. Олег, давай останемся и посмотрим представление», заныла Беатрис, совсем как Давишний Молчуган. «Ну, пожалуйста». «Да, я бы тоже посмотрела». Поддержала Франческа. Ей показалось очень любопытным то, что здесь будет. Сомнительно, что здесь она могла увидеть что-то впечатляющее. Но после долгих мутарств по лесам оставаться в городе на ночь уже было приятно. Особенно предвкушая мягкую постель. А вдобавок отдохнуть и посмотреть незамысловатое представление в теперешней реальности казалось верхом мечтаний. Алик остановился и посмотрел на девушек, как на маленьких детей. А вы не хотите сначала найти место для ночлега? Строго спросил охотник. Олег, ну тогда мы опоздаем и не увидим всего представления. Возразила его сестра. И что там смотреть? По голосу уже было слышно, что мужчина сдался. Ну как же? Беатрис заметила, что брат не возражает, и схватила его за руку, потащила обратно на площадь. Я прочитала, что первыми будут сценки и музыканты. «Ой, а потом будет огнанное представление. Как же я хочу его увидеть!» Франческа, улыбаясь, направилась за ними. Беатрис нравилась ей все больше и больше. Она была такая открытая и забавная, не то что ее недовольный брат. Стоило только о нем подумать, как на девушке остановился взгляд спокойных серых глаз. Встретившись с ними, спутница произнесла, «Я уже сказала, я тоже за представление», пожала она плечами. На площади уже собрался народ, но это не остановило Беатрис. Она стала пробираться поближе к сцене, таща за руку Алика. Находясь в толпе, Франческа еще раз поразилась, каким тот был высоким, выше любого здесь стоявшего. А его широкие плечи создавали вокруг него свободное пространство. Никому не хотелось вставать у него на пути. Покучица просто шла за ними, вспоминая, что на тех концертах, где она бывала, такого не видела. На танцполе чаще приходилось уворачиваться от рьяных фанатов, чем чтобы люди тебя пропускали. Она даже улыбнулась, представив себе, как в толпе клуба образуется пустое место вокруг одного единственного человека. Представление оказалось очень простым. Актеры давно занимались своим делом и хорошо отыгрывали номера. Смешные моменты дразнились и резвились, угождая в облике. Грустный, даже можно было заметить катящиеся по щеке актер слезу. В представлениях разыгрывали старые, как мир сценки. Рогатый муж, поиски волшебных сокровищ и дуэль за сердце прекрасной дамы. Публика была в восторге. Простой народ выражал свое одобрение громкими криками и звоном медиков. Даже Беатрис не выдержала и, выводив из кармана мелкую монету, кинула ее на сцену, за что получила снисходительный взгляд брата но девушка была так увлечена представлением, что не заметила этого. За комедиантами следовали музыканты. Мелодии звучали простые и понятные всем. Но под конец на сцену вышла юная и хрупкая девушка. Высоким чистым голосом исполнительница начала песню о долгой разлуке и счастливой встрече с любимым. И не было ни одного человека на площади, которого не тронул бы ее проникновенный голос. Франческе даже показалось, что услышал рядом громкое всклипывание одной из местных женщин. За такими незатейливыми развлечениями наступила ночь. Погрустив немного над песней юной артистки, народ стал требовать огненного представления. Не зря это было гвоздем программы, особенно ночью, производя незабываемый эффект. Девушки-жанглеры в ярких переливающихся костюмах перекидывали и кружили горящие шары с их помощью создавая вокруг себя волшебные и замысловатые узоры, а большой щелач, вышедший в конце представления, выпускал изо рта длинные плавающие струи пламени, прямо как огнедышащий дракон из легенд. Всегда ведь подобные представления, Франческа в восхищении думала, как этим людям удается делать такое и не поджечь себя при этом. Публика кричала от ужаса и восторга, радуясь, что им удалось увидеть это в своей жизни. Когда они уходили, Франческа сияла от радости. В своем мире она была на громких рок-концертах, устраиваемых на огромных стадионах, на камерном джазе в маленьких клубах и на множестве других мероприятий, на которые ее затаскивала Сабина. Но это простое, незамысловатое представление в каком-то захолустье посреди площади, днем служившей рынком, с выкриками и задорным смехом публики произвело большее впечатление, чем виденное ранее. Люди так искренне радовались и грустили, выкрикивали одобрение и недовольство персонажами разыгрываемых сценок, как будто сами проживали все это с героями. «Как же было здорово, правда?» Беатрис даже немного пританцовывала от удовольствия. «Алик, тебе понравилось?» «Неплохо», — в своей спокойной манере ответил брат. «Ну как же так? Неплохо! Это просто великолепно!» Продолжала восхищаться эта впечатлительная натура. — Алик такой черствый, Франческо, ну хоть ты скажи, как же они чудесно выступали! — Да, Беатрис, мне очень понравилось! — улыбнулась собеседница. Представление вышло на славу. — Вот именно! Беатрис подхватила Франческу за руку, найдя в ней союзника, и продолжила делиться впечатлениями. Алик покачал головой, глядя на них, и пошел вперед, разыскивая гостиницу со свободными комнатами. Пройдя около пяти домов от площади, путники увидели вывеску гостиницы, но двери оказались уже заперты. Оставив девушек тихо разговаривать, он постучал в дверь. Через некоторое время вышел хозяин. Краем глаза, не отвлекаясь от Беатрис, Франческо увидела, что хозяин покачал головой и махнул в сторону, еще дальше от площади. Арик кивнул, и они пошли в указанном направлении. Следующий большой дом с вывеской гостиницы тоже не был ярко освещен, а дверь была заперта. Мужчина снова постучал, и снова произошло то же, что и в предыдущей гостинице. Только разговор был немного длиннее предыдущего. После хозяин закрыл дверь, а Алик подошел к ним с весьма мрачным видом. «Надеюсь, представление стоило того, и вам оно действительно понравилось» потому что свободных комнат не осталось. — Ой, совсем не осталось? — улыбка сразу же сползла с лица Беатрис. Ты тоже был на том представлении. Сразу же парировал Франческо. Если так волновался за комнату, мог бы настоять на своем и не ходить. — О, так это моя вина. Я предложила сначала найти ночлег, но ты хотела посмотреть на артистов. Ответил охотник, как-то опустив, что предложение сделала его сестра, а вовсе не их новая спутница. — Но это же не последняя в Сомере гостиница. — Конечно, нет. Но из-за выступления артистов в городе большинство комнат сдано, и мы уже обошли две гостиницы, сомневаясь, что в последней будут комнаты. — Раз ты это знал, то что же раньше не сказал? Не сдавалась порчиться. И раз комнат нет сейчас, значит, и пару часов назад тоже все было занято. С чего ты это решила? Мы же даже не спрашивали про комнаты. «Алик, давай поищем что-нибудь еще», Ставила Беатрис, понимая, что они начали припираться по кругу. «Кстати, вроде в трактирах сдаются комнаты», добавила Франческа, точно где-то об этом слышав. «Отличная идея», начиная горячиться, сказал охотник и с сарказмом добавил. «И в борделях тоже». «Ты, конечно, можешь выбрать себе заведение по вкусу, Таким же тоном ответила собеседница. Но я намерена найти комнату в приличном месте. И, не дав ничего возразить, девушка развернулась и направилась дальше по улице, в ту сторону, куда махнул хозяин гостиницы. Черт, думала Франческа, бодро идя вперед. Действительно, нужно было позаботиться о ночлеге, когда было светло, а не бродить по незнакомому городу ночью. Но разве она бы признала, что Олег был прав? Пройдя еще несколько улиц, путники уперлись в высокое двухэтажное здание с вывеской «Веселая Бетти» с незамысловатым изображением грудастой веселой женщины с весьма откровенным декольте на платье. Из открытых дверей доносился радостный гомон, иногда повышающийся от резких фоскосов. Франческа остановилась, посмотрев на вывеску, которая не внушала особого доверия, но делать было нечего. Второй этаж этого заведения точно указывал на то, что здесь сдаются комнаты. Вот, пожалуйста. Достаточно бодро впереди идущая махнула рукой на дверь. Здесь мы переночуем. Хочешь, чтобы моя сестра ночевала в подобном месте? Спросила Алика ледяным тоном. Я предлагаю хоть какой-то вариант. Все еще бодро ответила девушка, хотя в других обстоятельствах Сама бы несколько раз подумала, заходить ли туда вообще, и добавила. «Хотя ты все еще можешь выбрать бордель». «Ты!» – сквозь зубы начал охотник. «Алик!» – Беатрис, сделала шаг вперед и умоляюще посмотрела на брата. «Ты же сам сказал, что комнат в гостинице не осталось. Может быть, комнаты есть здесь?» «Не спросишь, не узнаешь», – поддержала Франческа. «Хорошо». Олег немного успокоился и первый вошел в трактир. Зайдя внутрь, он оглядел помещение. Весь первый этаж дома занимал большой зал с множеством столов. Большинство оказались заняты. Веселье было в разгаре. Люди в хорошем настроении, под впечатлением от представления, продолжали дальше отдыхать и выпивать. Разглядев свободный столик у стены, охотник направился к нему. За ним шла Беатрис, за ней Франческа. Она все еще была в плащественно скинутым капюшоном, поэтому никто не обращал на нее внимания. А вот маленькая миловидная Беатрис ловила на себе взгляды, когда проходила мимо столика. Один подвыпивший мужчина, заметив проходящую мимо девушку, поднял руку, чтобы протянуть к ней со словами. «Эй, красотка, не иди присядь к нам!» Алик мгновенно обернулся. Его взгляд был настолько холодным, что мог бы заморозить этого пивоху на месте. Наклонившись к столу, он тихо произнес «Протянешь руку, сломаю». Мужчина сразу отдернул руку, которую еще не успел протянуть, и даже немного протрезвел. Огромный мужчина, склонившийся над ним, не давал никакого шанса усомниться, что выполнит свою угрозу в точности. От Арика исходила такая аура дикой агрессии, что даже Франческа, стоявшая поддель, строгнула. Убедившись, что его поняли, охотник развернулся и пошел дальше к столу. Троица разместилась у самой стены. Убедившись, что никто больше им не интересуется, Франческа, сев в дальний темный угол, скинула капюшон. Мужчина оставил их одних и пошел к стойке спросить о комнатах. Он довольно быстро вернулся обратно. «Здесь есть только две свободные комнаты», сказал Алик. «Это лучше, чем ничего. Одна для нас, другая для Франчески. Пойдемте, нас проводят». У лестницы их уже ждал паренек, чтобы проводить наверх. Пройдя четыре закрытые двери, провожатый открыл следующие две, располагавшиеся рядом, и ушел вниз. Не заходя внутрь, путники заглянули в комнаты. Обе оказались чистыми и ухоженными, и выглядели совершенно одинаково. Напротив двери под окном располагался стол с парой лавок по обе стороны. В углу стояла широкая кровать, но кровать в каждой комнате была одна. На это все обратили внимание. Мы с Беатрис можем разместиться в одной комнате и поспать в одной кровати. Сразу предложила Франческа, обращаясь к девушке. «Если ты, конечно, не против?» «Совсем нет?» Согласилась Беатрис. «Зимой в деревнях все в семьях часто спали все вместе, чтобы сберечь тепло». «Нет», — сказал Алик. «Беатрис останется со мной, и я посплю на полу». «Зачем?» — не поняла Франческа. «Если я предложила вариант лучше». Он не лучше. А, по-моему, лучше, не уступала спорщица. Все спят в удобных постелях и все рады. И я буду рад, если моя сестра останется со мной и мне не придется о ней беспокоиться. По-твоему, я что-то могу ей сделать? Возмутилась собеседница от такого предположения. Охотник поднял вверх бровь, сложив руки на груди, но не ответил. Сейчас Олег думал о том, сколько ножей-то носит при себе. Но нет, на самом деле он был уверен, что новая знакомая ничего не сделает его сестре. Франческа продолжала сверлить его взглядом, ожидая ответа. «Это не самое лучшее местечко». В подтверждение его слов снизу донесся взрыв хохота и одобрительные крики. «Не беспокойся, я смогу за себя постоять». Олег, ты же будешь за стеной». Вмешалась Беатрис, учитывая, что это они, они сейчас спорили между собой. «Я переночую с Франческой, и мы задвинем засов. Все будут в порядке. Пожалуйста!» «Хорошо, я буду рядом», — ответил брат, при этом продолжая внимательно смотреть на новую спутницу. «Если что-то произойдет, кричи, я сразу приду». «Пф!» — выдохнула Франческа, развернулась и зашла в комнату. Беатрия кивнула и последовала за ней. Олик остался в коридоре, услышал, как на двери опустился засов, и только после этого зашел к себе. «Слушай, какой у тебя мрачный брат? Вы точно родственники?» Сразу сказала Франческа, скинула на ловку плащ и села за стол. «Не думай так о нем», ответила девушка. «Он просто не доверяет людям и заботится обо мне». «Хорошо, это я могу понять». Но я же не сделаю тебе ничего плохого. О, женщинам он не доверяет вдвойне. Возможно, у него есть на то причины. Брови собеседницы взлетели вверх от удивления. Хотя, извини, не стоило спрашивать. Это не мое дело. Просто он мрачный только и всего. Франческа отвернулась к столу. Она один за другим доставала ножи и складывала их на стол. Сняла платье и осталась в нижней сорочке. Проверила закрыто ли окно и еще раз проверила засов на двери. Вытащила кинжал из голенища, положила под подушку, сняла сапоги и поставила у кровати. И только после этого легла под одеяло. Беатрис, которая уже расположилась у стены в кровати, наблюдала за спутницей и, улыбнувшись, сказала: "Вы с Аликом похожи. Ты также все проверяешь, прежде чем лечь спать." Пфф! Выдохнул Франческо. Я просто не хочу, чтобы посреди ночи из-за незакрытой двери он влетел диким ураганом в комнату, защищая твою честь. Диким чем? Не поняла Беатрис. И вот опять я сказала то, чего здесь нет. Раздосадованно подумала собеседница. «А, это ветер такой. Та да, начала объяснять. Очень сильный. Налетает внезапно и от него не скрыться. «Да, я поняла», — заверила спутница, «просто никогда о таком не слышала. Ты, видно, совсем из дальних мест». «Но теперь все в порядке», — быстро перевела тему Франческа, чтобы ее снова не спрашивали о Родине. «Мы закрытые на все засовы, и твоему брату не о чем волноваться».